Глава 4. Депрессия. Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Феодосий Добржанский, генетик, эволюционный биолог. Итак, мы узнали, что такое страх, и теперь пора разобраться со следующей серьёзной проблемой депрессией. Для женщин риск депрессивного расстройства составляет 1 к 4, для мужчин 1 к 7. По данным ВОЗ, более 280 миллионов человек страдают депрессией, которая занимает третье место среди всех заболеваний в мире. Однако ярлык депрессия ещё не означает, что все эти 280 миллионов человек страдают от одного и того же. Словом депрессия обозначают огромный спектр состояний, общими для которых считают чувство подавленности и потерю интереса к любимым занятиям. Перспектива пойти на вечеринку поехать в отпуск или встретиться с друзьями кажется бессмысленной. И это чувство продолжается не один день. Такое бывает со всеми. А неделями и месяцами. При депрессии у человека возникает ощущение, что он топчется на месте. Это такое психологическое тление. Состояние, противоположное депрессии, не счастье, а жизненная активность. Общий признак для всех депрессивных состояний заключается в том, что обычные источники радости кажутся бессмысленными. Остальное зависит от индивидуальных особенностей. У одних людей появляется колоссальная потребность в сне, и несмотря на это, они чувствуют себя вялыми и усталыми. Другие не могут заснуть или просыпаются среди ночи от ужасного чувства тревоги. У третьих повышается аппетит, и они быстро набирают вес, в то время как четвёртые теряют аппетит на часто Кто-то постоянно движется, не находя себе места, кто-то впадает в апатию. Распространённое заблуждение заключается в том, что депрессию вызывает недостаток веществ нейромедиаторов: серотонина, дофамина и норадреналина. На самом деле всё не так просто. Антидепрессанты, конечно, воздействуют на все эти три вещества, причём во многих случаях с хорошим эффектом, и мы не отрицаем, что нехватка нейромедиаторов играет важную роль в возникновении депрессии. Однако представление о мозге как о супе из трёх ингредиентов с нарушенными пропорциями не отражает всей сложности картины. Множество различных областей и систем в мозге могут быть задействованы с одним и тем же конечным результатом депрессией. Происходящая в мозге комплексное и очень индивидуальное явление, но причина депрессии одна стресс. и особенно хронический, длящийся не днями и неделями, а месяцами и годами, во время которых мы не контролируем то, что с нами происходит. Однако стресс – это еще не все. Мы рождаемся с высокой или низкой уязвимостью к депрессиям. Людям с высокой уязвимостью достаточно стресса от внешне не самой драматичной ситуации типа конфликта на работе, чтобы впасть в депрессию. У других к ней приводит лишь сильный стресс – вызванный, например, смертью близкого человека, а о некотором депрессии незнакомы, чтобы им не довелось пережить. Обычно об этом кратко говорят так. Гены заряжают пистолет, окружающая обстановка нажимает на курок. В последние десятилетия ученые прилагали огромные усилия к тому, чтобы идентифицировать гены, которые «заряжают» пистолет. Когда в июне 2000 года объявили о расшифровке всех букв в геноме человека, Энтузиазм учёных не знал пределов. Мы можем читать на языке, при помощи которого Бог создал человека. Теперь, когда нам доступен чертёж человека, начинается новая революционная эра, торжественно заявил американский президент. На пороге нового тысячелетия впереди засияла миражом возможность отправить заболевания и страдания, мучившие нас с незапамятных времён, на свалку истории. Расшифровка генома оказалась в высшей степени революционным шагом. открывшим новые возможности для лечения целого ряда различных заболеваний. Однако существуют исключения, в частности депрессия. Учёные надеялись найти один единственный ген, скрывающийся за биологическим механизмом, на который можно было воздействовать таблетками, но не нашли. Так же как и гена, вызывающего биполярное расстройство, шизофрению или страхи Вместо этого обнаружили сотни и даже тысячи генов, каждый из которых может повлиять на развитие депрессии. По мере того, как надежды найти несколько отдельных весомых генов депрессии рассыпались в прах, возникла новая мистерия. Оказалось, гены, повышающие риск депрессии, совершенно обычные и есть почти у каждого из нас. Возникает вопрос: зачем они нам? Разве эволюция не должна была отсортировать их? Ведь депрессия представляет проблему не только сегодня. Наверняка и нашим предкам, охотникам-собирателям приходилось тяжело от утраты способности радоваться и перехода в состояние внутреннего тления. Зачем же мать природа создала так много уязвимых, если целых 280 млн людей страдают от депрессии? Отношение с вирусом не с людьми. Тяжелее всего по мне ударили нарушения сна. Я ложилась рано, засыпала через пару часов и просыпалась в половине третьего с бешеным сердцебиением и жуткими страхами. Через 3 недели это прекратилось. На меня навалилась апатия. Я перестала отвечать на телефонные звонки, находила отговорки: "нужно работать", "занята". В конце концов люди перестали звонить. Теперь у меня возникла огромная потребность в сне. И хотя я спала по 12 часов в сутки, всё равно не чувствовала себя выспавшейся. Время от времени меня охватывала почти безумная тревога. В какой-то момент у меня даже стали появляться мысли свести счёты с жизнью, чтобы избавиться от всего этого. К счастью, из-за апатии я не могла подумать о том, как это осуществить. В конце концов я обратилась за помощью, стала принимать лекарства и посещать психотерапевта. После 4 месяцев лечения ситуация постепенно начала меняться, но так медленно, что мне самой улучшения были неочевидны. Только через полгода я увидела свет в конце тоннеля и сейчас чувствую себя сносно. Но я ни за что не хочу больше оказаться в той ситуации и сделаю ради этого всё, что угодно. Это рассказывает 43-летняя медсестра во время приёма, на котором мы обсуждаем результаты её медикаментозного лечения. Меня потрясает контраст между тем, как хорошо женщина чувствует себя сегодня, и как плохо ей было раньше. Как дело зашло настолько далеко, что моя клиентка даже подумывала о самоубийстве. Она рассказывает, что предшествовало душевному срыву. В течение нескольких лет она находилась в постоянном стрессе из-за серьёзных проблем у детей в школе, и их обследовали на предмет нейропсихиатрических диагнозов. Последней каплей Встали проблемы на работе. Женщину назначили ответственной за реорганизацию в своём отделении, хотя она не только не видела в этом смысла, но и сомневалась в своих силах. В таком напряжённом состоянии она провела почти год. Реорганизацию закончили, одновременно улучшилась и домашняя ситуация. Дети получили помощь детского психиатра им оказывали поддержку в школе. И вот когда вроде бы всё утряслось, У моей клиентки наступил срыв, который едва не довел ее до самоубийства. «Как будто бы стресс догнал меня, едва я немного расслабилась», — объяснила она мне. Я уже потерял счет клиентам, которые аналогично этой 43-летней женщине впадают в глубокую депрессию после периода сильного стресса. Долгое время я воспринимал это как признак некой поломки, ведь по идее здоровый мозг должен развиваться от выполнения задачи и становиться стрессоустойчивым. подобно мышцам, которые укрепляются от тяжёлой работы, опускаться в атьму, когда стресс остался позади, явно признак болезни. Часто мы рассматриваем депрессию в связке с причиной стрессом, в первую очередь психосоциальным. Однако, если учесть потрясающие медицинские открытия последних десятилетий, следовало бы обратить внимание на бактерии и вирусы. Как и другие исследователи, я считаю, что способность к развитию депрессивных симптомов это глубинный защитный механизм, исторически оберегавший нас от инфекций. Депрессия может быть связана с иммунитетом. Это легко объясняет нашу уязвимость. Давайте посмотрим, что подтолкнуло меня к этой мысли. Половина умирала, не достигнув взрослого возраста. Если вы боитесь заболеть, то наверняка думаете о сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии и, возможно, COVID-19. Именно в таком порядке в 2020 году расположились основные причины смертности. За исключением COVID, список этот очень странен в исторической перспективе. Дело в том, что умирали мы в основном от инфекций. Почти за всю историю человечества половина людей умирали, не достигнув взрослого возраста. И большинство из них от инфекций. Переслушайте и вдумайтесь. Эта фраза стоит того, чтобы её повторить. Половина людей умирали, не достигнув взрослого возраста, и большинство из них от инфекций. Инфекционные заболевания перестали грозить человечеству всего несколько поколений назад. Даже в начале XX века основными причинами смертности считали воспаление лёгких, туберкулёз и кишечные инфекции. Всё это – инфекционные заболевания. Всего четыре поколения назад туберкулёз уносил больше человеческих жизней на 100 тысяч людей, чем сегодня все формы онкологических заболеваний вместе взятые. В период с 1870 по 1970 год – Натуральная оспа унесла невероятное количество жизней 500 миллионов, то есть в 10 раз больше, чем вторая мировая война. А то особенно часто умирали дети. Однако, если ребёнок миновал детский период, это ещё не означало, что он в безопасности. В 1918-1920 годах свирепствовала эпидемия тяжёлого гриппа, который в народе до сих пор называют испанкой. Она унесла 50 миллионов жизней, в первую очередь молодых, 20-30-летних людей. Таким образом, первоочередная угроза жизни молодых европейцев в начале 20 века не Первая и не Вторая мировые войны, а оспа и испанский грипп. Если бы утренние газеты выходили раз в столетие, то главной новостью стало бы вот это. В течение 20 века продолжительность жизни человека удвоилась. невероятные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями. Почему это так важно для понимания депрессии? Дело в том, что ваш организм, физиология, мозг и психология есть следствие того, что большинство людей умирали молодыми. Вы потомки тех, кто не умер в детстве. Этот простой фактор поможет понять, как мы функционируем. Давайте представим, что на наших предков обрушились две ужасные болезни. Одну из них назовём чёрной болезнью. Она заражает только детей, при этом половина заболевших умирает. Гены выжившей половины делают этих детей устойчивыми. Вторую болезнь назовём красной, и она поражает тех, кому за 70, убивая половину из них. Те, кто пережил, обладают устойчивыми генами. А теперь представим, что чёрная и красная болезни проносятся по миру в виде устрашающей пандемии. Половина всех детей и половина людей в возрасте старше 70 лет умирают. Значит, после пандемии все дети являются носителями генов, защищающих от чёрной болезни, иначе они бы умерли. В то время как все кому более 70 лет и кто выжил, являются носителями генов, защищающих их от красной болезни, иначе и они бы умерли. Давайте перенесёмся на два поколения вперёд. От какой болезнью многие имеют генетическую защиту? Конечно же, от чёрной. Поскольку она поражала детей, то часть из них заразилась и погибла до того, как выросла и обзавелась потомством. Гены, делавшие нас уязвимыми к чёрной болезни, не передались следующему поколению, в то время как гены, делающие нас уязвимыми к красной болезни, передались. Те, кто умер от красной болезни, умерли в позднем возрасте, когда уже успели передать свои гены детям. Это означает, что наш организм и наш мозг приспособлены выживать в условиях того, что исторически убивало молодых. Даже президентов не миновала чаша сея. Наша жизнь приходится на ультракороткий период в истории. Человечество так хорошо научилось предотвращать раннюю смерть от инфекционных заболеваний, что мы забыли серьёзность угрозы. Этот выдающийся прогресс лучше иллюстрирует человеческие судьбы, нежели сухая статистика. Как вам наверняка известно, в жизни президента США Джо Байдена произошёл целый ряд трагедий. В 1972 году он потерял в автомобильной аварии жену Неилию и дочь Наоми. А в 2015 году от опухоли мозга скончался его сын Бо. История жизни Байдена почти национальная травма. Однако и в жизни других президентов трагические ситуации скорее правило, нежели исключение. В 1840-е и 1850-е годы родилось четверо сыновей. Эдвард Линкольн умер в возрасте 4 лет предположительно от туберкулёза. Уильям Линкольн умер в 12 лет. предположительно от брюшного тифа. Томас Линкольн умер от туберкулёза в 18 лет. Только один сын, Роберт Линкольн, дожил до взрослого возраста. Томас Джефферсон, третий президент, потерял четверых из шести детей в возрасте до 2 лет. У Уильяма Харрисона, девятого президента, родилось 10 детей, из которых остались в живых только пятеро. Закари Тейлор, двенадцатый президент, Из шести детей потерял троих. Франклин Пирс, 14-й президент, потерял всех троих детей. Даже в середине 20-го века один из двоих сыновей Дуайта Эйзенхауэра умер от скарлатины. И это при том, что высокопоставленным лицам и их семьям наверняка была доступна самая качественная медицинская помощь. То, что многие из них потеряли детей от болезней, напоминание о том, Что до недавнего времени большинство людей погибали молодыми, и большинство из них от инфекций. Различные инфекции. Из-за того, что по ходу истории инфекции уносили жизни такого количества молодых людей, у человека выработали особенно сильные механизмы защиты. Чтобы понять, как это связано с депрессией, следует вспомнить, какие именно инфекции угрожали нам в первую очередь. Наш вид Homo sapiens зародился в Африке примерно 250 миллионов лет назад. Как я уже говорил ранее, на протяжении почти всей истории человек был охотником-собирателем до того, как примерно 10 000 лет назад стал земледельцем. Это означало, что мы начали жить более скученно и выращивать скот ради пропитания, и в результате инфекции передавались от животных к человеку и от человека к человеку. Считается, что туберкулёз, гепатит Корь, оспа и ВИЧ изначально наблюдались только у животных. Но преодолев видовой барьер, распространились среди людей. С эволюционной точки зрения, туберкулезу, оспе и коре не более 10 тысяч лет. То есть это новые заболевания. Такую цену нам пришлось заплатить за возможность жить вместе и накормить больше людей за счет земледелия и скотоводства. Вероятно, во времена охотников-собирателей, живших малыми группами, эти болезни отсутствовали. Пандемии были в принципе невозможны, поскольку они предполагают, что множество людей из разных мест взаимодействуют друг с другом. Это не означает, что охотники-собиратели не страдали от инфекций, вовсе нет. Однако охотников-собирателей губили не вирусы и бактерии, происходившие от животных, а загрязнение еды и травмы. Загнившаяся рана приводило к катастрофическим последствиям во времена, когда не существовало антибиотиков. А что же испытывал человек, рискуя получить травму? Конечно же, стресс. Стресс во время охоты, стресс во время бегства, стресс во время конфликта. Все эти ситуации означали повышенный риск получения травм с последующим риском инфекции. Американский психиатр Чарльз Резен считает, что в течение почти всей нашей истории стресс являлся вполне надёжным сигналом для организма о повышенном риске заражения. Иммунитет потребляет 15-20% энергии организма, то есть он настолько энергоёмкий, что не может работать в турборежиме постоянно. Он должен активизироваться избирательно. И стресс явный сигнал, что момент настал. Организм, по мнению Рессона, истолковывает стресс как сигнал повышенного риска заражения. Поскольку так происходило на протяжении всей нашей истории, как следствие повышается активность иммунитета. Этот механизм касается и нас с вами. Мы ведь тоже приспособлены к жизни в качестве охотников-собирателей. Адское собеседование при устройстве на работу. Одно интересное исследование показало связь между социальным стрессом и иммунитетом. Представьте, что вы приходите на собеседование, За столом сидят трое в белых халатах: двое мужчин и женщина. Нездоровые, с мрачными лицами, они просят вас немедленно начинать. Вы осторожно начинаете объяснять, чем раньше занимались и почему ваш опыт делает вас подходящим кандидатом на эту должность. Чтобы хоть как-то разрядить атмосферу, вы выдавливаете из себя обезоружающую улыбку, но собеседники смотрят на вас с каменными лицами. Когда вы в мгновение делаете паузу между двумя предложениями, подбирая подходящее слово, один из мужчин произносит с плохо скрываемым пренебрежением: Вы всегда так теряетесь на собеседовании. После того, как вы с трудом изложили своё резюме, настаёт пора теста. Всё тот же высокомерный мужчина просит вас как можно быстрее ответить, сколько будет, если от 1022 отнять 13 и ещё 13 и ещё 13? Вы считаете? 1022 1009 затем думаете несколько секунд и произносите 996 Троица переглядывается с насмешливыми ухмылками Это адское собеседование входит в трирский текст социального стресса Trier Social Stress Test TSST с помощью которого изучают, как на нас влияют ситуации социального стресса Испытуемым сообщают, что они будут тренироваться перед собеседованием Происходящее будут снимать на камеру и анализировать специалисты по поведению. Тем же, кто проводит интервью, дают инструкции держаться пренебрежительно и сидеть с каменными лицами. То, что большинство интервьюируемых чувствуют себя очень дискомфортно и реагируют повышением пульса и потоотделением, неудивительно. Интересно другое. Анализ крови испытуемых показывает, что резко повышается уровень интерлейкина-6. Это вещество играет центральную роль в иммунной защите и вызывает повышение температуры, когда в организм попадает инфекция. Но почему у некоторых возрастает уровень интерлейкина-6 во время собеседования? Вряд ли человек рискует заразиться вирусами или бактериями от высокомерных интервьюеров. Почему в ответ на угрозу нашему "я"-образу мобилизуется иммунная защита? Возможно, мы найдём разгадку, если вспомним, о чём я рассказывал ранее в этой главе. Из-за стресса, который переживают испытуемые во время собеседования, организм предполагает повышенный риск травмы и готовится к этому. С повышением риска травмы возрастает риск инфекции, следовательно, иммунитет активизируется. А теперь мы уже приближаемся к депрессии. Шведский стол для вирусов. То, что наши предки не умерли от инфекций, уже само по себе чудо. По сути, бактерии и вирусы обрекали нас на гибель. Единственная цель вируса создать как можно больше копий самого себя. С точки зрения биологии, вирус всего лишь кусок генетического кода. Можно даже усомниться, что он вообще живёт. Поскольку у вируса нет аппарата для того, чтобы копировать самого себя, он может только оккупировать другой организм и заставить его делать копии. а затем желательно, чтобы организм ходил и распространял копии, передавая их другим организмам. Таким образом, с точки зрения вируса, трудно представить более подходящий организм, чем человек. Мы проживаем скучно, невероятно социально и перемещаемся по всей планете. Кроме того, для смены поколений требуется не менее 20 лет. Для вируса же новое поколение – несколько суток, поэтому он воспроизводится в 10 тысяч раз быстрее, чем мы. А из-за постоянных мутаций появляются новые формы. Вот почему способность к адаптации у вируса значительно выше, чем у нас. Иными словами, люди праздничный шведский стол для вирусов и бактерий. И удивительно не то, что половина детей и молодёжи умерла от инфекций. Удивляет только то, что мы все не умерли. Что мы могли им противопоставить до того, как появились антибиотики, вакцины и современное здравоохранение? Наш очевидный защитный механизм, потрясающий иммунитет, запоминающий инфекции, с которыми мы уже имели дело, и готовый вновь мобилизоваться в любой момент столкновения с ними. Иммунитет устроен настолько хитроумно, что уступает по сложности только головному мозгу. И как и в случае с мозгом, познание иммунитета только началось. Мы всё время открываем его новые гениальные функции. Моя любимая, достаточно только Посмотреть на кашлюющего человека, чтобы активизировалась иммунная система. Кроме того, мы снабжены сильным рефлекторным отвращением к плохой пище. Таким способом мозг заставляет нас избегать еды с потенциальной инфекцией. Понюхать скисшее молоко или тухлую рыбу и попробуйте не отшатнуться. Это почти невозможно. То, что мы запускаем иммунитет при виде кашлюющего человека или отворачиваемся от испорченных продуктов, иногда называют расширенной иммунной защитой. Всегда лучше попытаться избежать попадания бактерий или вирусов в организм, чем потом бороться с ними на месте. Многие исследователи выделяют ещё одну составляющую этой расширенной иммунной защиты наше поведение. А что на него влияет? Чувство. Когда мы психологически чувствуем себя плохо, мы уходим, изолируемся и натягиваем на голову одеяло. Возможно, чувство подавленности способ, при помощи которого мозг помогает нам избежать заражения или сэкономить силы для борьбы с инфекцией. То, что мы обычно считаем своей иммунной защитой, антитела, Б-лимфоциты, Т-лимфоциты, есть всего лишь одна ее составная часть, другая часть – наше поведение. При риске инфекции мозг создает чувства, заставляющие нас уйти подальше. При риске инфекции мозг создает чувства, Организм, полагающий, что мы по-прежнему бегаем по savanna, интерпретирует стресс как повышенный риск заражения, а хронический стресс как постоянную угрозу получить травмы и инфекции. В качестве ответа на эту угрозу мозг создаёт чувство, заставляющее нас притормозить в психологической жизни, то есть наступает то, что мы называем депрессией. Дойдя до этого места, вы, вероятно, думаете: "Да, теория разумная, но Действительно ли дело обстоит так? Давайте детальнее рассмотрим то, что говорит наука. Воспаление и чувство болезни. Раньше люди полагали, что мозг и иммунитет разделены, и что мозг не может повлиять на иммунитет. При повреждении кожи выделяются вещества под названием цитокины. Они заботятся о том, чтобы иммунитет начал бороться с инфекцией. Но у цитокинов есть ещё одна важная функция. Они дают сигнал организму о том, что в него попала инфекция. До начала 2000-х годов в медицинских учебниках писали, что цитокины могут посылать сигналы об инфекции во все органы, кроме мозга. Туда они не могут добраться, поскольку мозг полностью отделён от иммунитета. Но потом учёные обнаружили, что цитокины вполне могут проникнуть в мозг и передать туда сообщение об инфекции в организме. С чисто медицинской точки зрения Открытие было сенсационное. Ученые и психиатры тоже попытались выяснить, насколько воспаление в организме влияет на наше психологическое самочувствие и поведение. Первые эксперименты проводились на мышах. Когда им вводили цитокины, они уходили в угол и вели себя таким образом, который мы истолковали бы как депрессию. Затем в исследовании приняли участие добровольцы. Результат оказался похожим. После инъекции они чувствовали себя вялыми и подавленными. Ещё одну важную подсказку дало наблюдение за пациентами, прошедшими лечение от гепатита С. В 1990-е годы медики разработали новый, очень успешный метод лечения, предполагавший введение вещества, обычно образующегося из лейкоцитов при вирусной инфекции. У трети пациентов с гепатитом во время лечения начиналась депрессия. По окончании лечения это состояние чаще всего проходило. Похожий феномен наблюдался у тех, кому делали прививки от тифа. На краткий период, обычно в первые часы после вакцинации, людей охватывало состояние подавленности. Таким образом, в начале 2000-х годов учёные по ряду признаков выявили, вопреки устоявшемуся мнению, тесную связь между иммунитетом и мозгом. Активизация иммунитета, похоже, воздействовала на наше психологическое состояние, а повышение этой активности способствовало депрессии. Ученые еще больше утвердились в своем мнении, когда измерили содержание цитокинов в спинно-мозговой жидкости, субстанции, окружающей головной и спинной мозг. У испытуемых с депрессией эти показатели оказались выше. Открытие, прошедшее тест-драйв. При появлении новых и ярких медицинских открытий всегда существует риск завышенных ожиданий. После проверки открытия в новых масштабированных исследованиях на тысячах испытуемых он часто не подтверждается. В начале 2010-х годов изучение связи между иммунитетом и депрессией сделало опасный шаг от мелких многообещающих экспериментов к крупномасштабным исследованиям. На этот раз провала не случилось. Датские учёные проанализировали данные 73.000 человек и обнаружили, что у людей с более лёгкими симптомами депрессии Усталость и снижение самооценки отмечается повышение C-реактивного белка, СРБ, концентрация которого повышается при воспалении. Чем больше C-реактивного белка, тем больше симптомов. Оказалось, что те, у кого наблюдалось повышенное количество C-реактивного белка, чаще проходили стационарное лечение от депрессии или принимали антидепрессанты. Кроме того, исследователи выявили, что при депрессии несколько повышается температура тела. Вероятно, это способ защититься от инфекции, ведь главная функция повышения температуры помешать бактериям и вирусам размножаться в организме. Последний кусочек пазла, подтверждающий связь между депрессией и иммунитетом, привнесли генетики. Эту главу я начал с того, что не существует одного гена депрессии. Множество разных генов вносят свой маленький вклад в общую подверженность депрессии. В масштабном исследовании учёные идентифицировали 44 гена, каждый из которых можно связать с возникновением депрессии. Многие из них влияют на мозг и нервную систему, что не удивляет. Вполне логично, что гены, влияющие на подверженность депрессии, влияют также и на мозг. Но многие из этих генов влияют и на иммунитет. Похоже, у них две функции: они повышают риск депрессии и запускают иммунитет. Современный стиль жизни обрубает защитные механизмы. Почему так важно знать о связи между иммунитетом и депрессиями, чтобы психологически хорошо себя чувствовать? Для начала нужно разделить два понятия, которые часто путают: инфекция и воспаление. Инфекция означает, что организм подвергается воздействию возбудителей, таких как бактерии или вирусы. Воспаление ответ организма на всякое воздействие. От сдавливания травм и отравления до нападения бактерий и вирусов. Таким образом, воспаление может быть вызвано инфекцией, но не только. Почешите себе руку до лёгкого покраснения это воспаление. Задели палец, нарезая хлеб, получили воспаление. Из поджелудочной железы утекает пищеварительный сок в брюшную полость, подвергая вас смертельной опасности это тоже воспаление. Независимо от места воспаления Происходит следующее. Клетки, которые пострадали в результате повреждения, сдавливания, нападения бактерий или вирусов, посылают сигнал тревоги в виде цитокинов. Циркуляция крови вокруг этой области усиливается, так что лейкоциты устремляются туда, пытаясь победить вторгшихся завоевателей. Большой приток крови приводит к тому, что возникает припухлость, надавливающая на нервы, и участок становится болезненным. Поскольку воспаление это главный компонент для многих заболеваний, мы думаем, что хорошо бы обойтись без него. Это в корне ошибочно. Без воспаления мы бы не выжили. Но, как и во всём остальном, может случиться перебор. Длительное воспаление способно создать проблемы: инфаркт, инсульт, ревматизм, диабет, болезнь Паркинсона и Альцгеймера всего лишь небольшая подборка болезней, в которых воспаление играет центральную роль. Таким образом, долгосрочное хроническое воспаление закладывает основу для целого ряда тяжёлых заболеваний. И где бы в организме оно ни происходило, процесс одинаковый. Цитокины обеспечивают приток крови к воспалённому участку. Тут встаёт вопрос: зачем нам эта ахиллесова пята, грозящая осложнениями во многих органах? Неужели эволюция схалтурила? Напротив, Воспаление защищает нас от того, что могло лишить жизни наших предков в молодом возрасте, например, от смертельно опасных бактериальных и вирусных инфекций. Болезни, связанные с длительным воспалением, поражают нас на поздних этапах жизни, а мы, как вам теперь известно, устроены так, чтобы спастись от того, что уносило жизнь наших предков в молодом возрасте. На весах эволюции Весомее оказывается то, что воспаление защищает нас от бактерий и вирусов в молодости, чем то, что оно может привести к заболеваниям в зрелом возрасте. Ещё важнее помнить, сегодня к воспалению приводят другие факторы. Исторически причинами воспалений в первую очередь становились бактериальные и вирусные инфекции, травмы и раны. Сегодня их место заняли вредные привычки Например, доказано, что длительное сидение может привести к воспалению в мышечной или жировой ткани. Длительный стресс, опять же, речь идёт о месяцах и годах, а не о днях и неделях, приводит к повышению уровня воспаления во всём теле. Такое же влияние оказывают недостаток сна и вредные вещества в окружающей среде. Быстрая еда ведёт к воспалению в желудке и кишечнике. Избыточный вес и ожирение вызывают воспаление в жировых тканях. а курение в легких и дыхательных путях. То, что вызывало воспаление раньше, бактерии, вирусы и травмы, обычно имело краткосрочный характер, в то время как сегодняшние причины, сидячий образ жизни, ожирение, стресс, потребление фастфуда, курение и отравляющие вещества в окружающей среде имеют тенденцию продолжаться долго. Процесс в организме исторически краткий, длится гораздо дольше, чем было запланировано. Это не было бы проблемой, если бы организм умел распознавать причину, тогда иммунитет не активировался бы без надобности. Беда в том, что организм, похоже, рассуждает так: воспаление так воспаление, и неверно истолковывает проявления современной жизни как атаку бактерий и вирусов. Мозг тоже не в состоянии понять причину воспаления. Это означает, что воспаление, вызванное вредными привычками или особенностями стиля жизни, отправляет мозгу тот же сигнал, что нас атакуют бактерии и вирусы. Если сигнал срабатывает в течение долгого времени, а так делают современные источники воспаления, мозг истолковывает это как я нахожусь в опасной для жизни ситуации, меня постоянно атакуют. Мозг отвечает, регулируя наше настроение, чтобы мы уединялись и не проявляли активности. Психологически наша жизнь поставлена на паузу. И это состояние длится долго, ведь современные источники воспаления никуда не исчезают. В результате появляется длительный психологический застой, который мы и называем депрессией. Таким образом, её можно добавить в список болезней, вызываемых воспалением. Главные причины воспаления в наше время. Давайте повнимательнее рассмотрим два самых больших источника воспаления в наше время. Хронический стресс И ожирение. Важнейший стрессовый гормон организма, кортизол, мобилизует энергию. Когда вас облаивает злая собака, уровень кортизола повышается, чтобы мышцы получили достаточной энергии для бегства. Вне опасности кортизол выполняет другую функцию подавление воспаления в организме. При хроническом стрессе мы долго ходим с повышенным уровнем кортизола, и в конце концов организм привыкает к нему. Это всё равно что кричать волк Много раз под конец никто уже не обратит внимания. В результате организм перестаёт реагировать на кортизол, который в свою очередь утрачивает способность отключать воспаление. Почему это так важно? Дело в том, что в организме постоянно возникают небольшие очаги воспаления, например, маленькие ранки на коже, мелкие разрывы мышечных тканей или же повреждения на внутренних стенках сосудов. Всё это совершенно нормально. Кортизол помогает сдерживать эти области воспаления. Но когда организм перестанет реагировать на кортизол, они будут стоять и тлеть, а уровень воспаления во всём теле повысится. Именно это и происходит при хроническом стрессе. Однако это не значит, что стресс опасен. Напротив, он исключительно важен для нашего выживания. Только организм не рассчитан на то, чтобы стрессовая система оставалась включена всё время. Ключевое слово Восстановление означает отключение биологической мобилизации энергии, которую предполагает стресс. Большинство из нас нормально переносят стресс, если есть возможность для восстановления. Все мы нуждаемся в разном периоде для восстановления, но есть правило: при невысокой нагрузке обычно хватает 16 часов между двумя рабочими днями. Чем больше нагрузка, тем больше времени нужно на восстановление. От выходных до продолжительного отпуска. Суть восстановления в том, чтобы отдать предпочтение сну и отдыху, отвлечься и свести к минимуму то, что вы должны делать. Наравне с хроническим стрессом к воспалению в организме приводит ожирение. Жировая ткань это не пассивный резерв энергии. Она постоянно отправляет сигналы в другие системы организма, и цитокины активируют иммунитет. Можно задаться вопросом: Зачем организм мобилизует иммунную защиту против собственных депо энергии и тем самым воспринимает самого себя как угрозу? Никто точно не знает почему, но возможно, историческое ожирение не существовало. Именно поэтому организм воспринимает его как нечто чужеродное и пытается победить лишние килограммы вокруг талии, запуская воспалительную реакцию. Ожирение связано с высоким риском возникновения депрессии. И это, конечно, отчасти объясняется тем, что люди с лишним весом подвергаются стигматизации в обществе. Но может быть, хотя бы отчасти связано с тем, что воспаление в жировой ткани повышает риск депрессии. Подведём итоги. Мы с вами приспособлены к образу жизни охотника-собирателя. Наш современный сидячий образ жизни с постоянным стрессом приводит к высокому уровню воспаления. Мозг полагает, что мы подвергаемся опасности. Именно это означало воспаление на протяжении почти всей истории и считает, что нас постоянно атакуют. Он вынуждает нас укрыться в безопасном месте, используя для этого чувство. Мозг снижает настроение, в результате чего мы чувствуем себя вялыми и подавленными, а это в свою очередь ведёт к тому, что мы стараемся уединиться. Воспаление выполняет таким образом функцию термостата для наших чувств. Чем больше воспаления, тем хуже настроение. У некоторых из нас этот термостат более чувствительный, что отчасти определяется генами и из-за чего мы больше подвержены депрессии. Означает ли это, что у людей с депрессией воспалительный процесс в организме? Нет, не обязательно. Воспаление одна из нескольких важных причин депрессии, но не единственная. Считается, что примерно треть депрессий связана с воспалением. Возможно, сейчас вы подумали, что тогда депрессии должны бы помочь противовоспалительные препараты. Да, многое указывает, что дело обстоит именно так. Лекарства, которые блокируют вызывающие воспаление цитокины, оказывают определённое воздействие на депрессию, но недостаточное, чтобы сработать в одиночку. Зато они, похоже, усиливают эффект антидепрессантов. Однако это касается лишь тех случаев, когда депрессия вызвана воспалением. Более широкий подход. Почти все мои клиенты, страдающие депрессией, задавались вопросом: "Чем объясняется их состояние?" Большинство из них винят социальные факторы: отношения с близкими, обстановку на работе или в школе. И с этой точки зрения, конечно же, трудно понять, как депрессия может выполнять какую-то функцию. Но, как я уже писал в этой главе, нам следует рассматривать депрессию с физиологической точки зрения и с точки зрения наших отношений с бактериями и вирусами. Мы должны принимать во внимание не ту довольно скромную угрозу, которую они представляют для нас на сегодняшний день, а то, что они унесли жизнь половины людей на земле за 99,9% времени существования человечества. Симптомы депрессии, глубинные защитные механизмы спаши нас от различной заразы. Но в наше время защитный механизм начинает крушить всё и вся, поскольку его постоянно активизируют факторы современного образа жизни. Я многому научился, когда посмотрел на депрессию с точки зрения физиологии, а не психологии. С биологической точки зрения депрессия – не более странное состояние, чем воспаление лёгких или диабет. В биологическом смысле ни воспаление лёгких, ни диабет, ни депрессия – не депрессия. никак не связаны с личностными качествами, поэтому человека в депрессии жизнерадостно призывать взбодриться так же нелепо, как и человека с пневмонией или диабетом. И если мы обращаемся к врачу с этими недугами, то почему бы не обратиться и по поводу депрессии? Понимание биологической подоплеки депрессии, ее истоков, еще не гарантирует, что вы от нее избавитесь, но начало неплохое. Когда я проанализировал, как иммунологические процессы влияют на мозг и самочувствие, то стал серьёзнее относиться к нудным советам по поводу правильного образа жизни. Вы наверняка не хуже меня знаете, для хорошего самочувствия надо много двигаться, достаточно спать и избегать хронического стресса. Но вы посмотрите на эти советы иначе, если осознаете их биологическую логику. То, что мацеон Полноценный сон, дозированный стресс и восстановление тормозят воспаление и не пропускают сигналы в мозг о том, что его атакуют. Однако не всё препятствующее воспалению, например, определённая еда, работает как антидепрессант. К сожалению, всё не так просто. Но эти знания помогут нам понять, почему профессиональная ситуация, подвергающая нас непредсказуемому стрессу в течение всего периода бодрствования в сутках, может вызвать депрессию. В такой ситуации упадок сил и стремление уединиться вовсе не болезнь, а здоровая реакция, где оптимальным решением будет, пожалуй, смена рода занятий. Естественно, проще сказать, чем сделать. Но суть в том, что ненормальная реакция на ненормальную ситуацию скорее есть нормальное поведение, чем заболевание в мозге. В прошлой главе я упоминал, что меня потрясло, как ценно бывает увидеть страх с точки зрения мозга. Это помогает нам не чувствовать, что в нас что-то сломалось. И то же самое касается депрессии. Мы перестаём воспринимать себя как бракованный товар, ведь депрессия проходит, поскольку чувства имеют тенденцию проходить. Когда жизнь кажется непроходимой тьмой, напомните себе, что вы биологическое существо. Всё пройдёт, хотя сейчас это так не ощущается. Так мы устроены. И вы не одиноки. Вам составляют компанию как минимум 280 миллионов других людей. Повторюсь, не всегда депрессию можно объяснить стрессом и воспалением. Существуют и другие причины подавленности, не имеющие никакого отношения к защите от бактерий и вирусов, однако выполняющие важные функции. Одну из них мы рассмотрим далее. Полгода драгоценной лени. В 24 года я решил кардинально изменить свою жизнь. Я почти закончил учёбу в Высшей экономической школе, летом подрабатывал в инвестиционных банках и консультативных бюро. Одновременно я бился над вопросом: "Моё ли это всё?" Вообще-то я задумывался над ним с первого дня учёбы, чем дальше, тем больше, и к концу уже не мог бы просто отмахнуться. Будущее меня не вдохновляло. К чему бы я ни стремился, за какие бы задачи ни брался, всё сводилось к одному: выигрывает тот, у кого больше крон, долларов. пунтов. В том профессиональном мире на пороге которого я стоял, всё было посвящено деньгам. Разве так мне хочется прожить свою единственную жизнь? Может быть, бросить всё и начать сначала? Сегодня я понимаю, что мои тогдашние размышления прекрасная иллюстрация к поговорке: "Жыру бесится". Едва оперившись, я уже рассматривал не отказаться ли от огромного количества возможностей. Тоже мне жизненный кризис. Сейчас я понимаю также, что выбор был лёгким. Можно было просто поменять профессию, ведь я был так молод. Но в собственных глазах с нездоровой соревновательной направленностью я выглядел человеком на полпути к пенсии. Тогда мне казалось, что выбирать другой путь ужасно поздно, и это к тому же означало бы потерю 4 лет учёбы. Большой шаг, и решиться на него оказалось совсем нелегко. Целую зиму и целую весну я провёл вдали от всего. размышлял, плохо спал, без конца прокручивал всё это в мыслях и так, и этак, перемалывал до бесконечности, решался, передумывал, снова решался и снова передумывал. Я был подавлен, ни к чему не чувствовал мотивации. Мне трудно было сосредоточиться на чём-то, кроме моих размышлений. Но я продолжал держать их в себе. Год спустя я шагнул в актовый зал Королинского института, чтобы начать учиться на врача. Задним числом я понимаю, что это было самое важное решение в моей жизни, и я не единожды размышлял над тем, не был ли период моей подавленности необходимым условием для принятия такого решения. Будучи психиатром, я обнаружил, что многих моих клиентов, которые жалуются на плохое психологическое самочувствие, мучит необходимость принять серьёзное жизненное решение. Сами они нередко об этом упоминают, но задав соответствующий вопрос, Я очень часто узнаю, что именно так и обстоит дело. Одна женщина подумывала, не расстаться ли ей со своим партнёром. Другой мой клиент не знал, уйти ли ему с работы, на которой он просидел слишком долго, и заняться ли чем-нибудь другим. Кто-то потратил несколько лет на поступление в театральный институт и теперь после долгой череды неудач стоял перед решением не отказаться ли от мечты стать актёром. В каждом из них я Узнаю себя 24-летнего. Они без конца прокручивают все это в мыслях и так, и этак, перемалывают до бесконечности, решаются, передумывают, снова решаются, снова передумывают и чувствуют себя плохо. Когда жизнь кажется непроходимой тьмой, полезно бывает напомнить себе, что мы биологические существа. Все пройдет, хотя сейчас это так не ощущается. Так мы устроены. Меня поразило то, что у большинства всё кончилось хорошо, как и у меня. Многие, как и я, ощущают период размышлений и нерешительности как необходимую, хотя и неприятную прелюдию к большому и важному решению, словно всё сперва должно было обостриться до предела. Наша жизнь длинный ряд ситуаций выбора, и в большинстве из них автопилот в мозге срабатывает отлично. Но к некоторым приходится подойти со всей серьёзностью. Действительно ли мозг работает перед принятием судьбоносного решения? Может быть, депрессивные симптомы помогают нам отгородиться от повседневных отвлекающих моментов и сосредоточить все силы на анализе важного вопроса и решения. Естественно, моего личного опыта тут недостаточно, так что Давайте обратимся к научным исследованиям на тему того, как наше психологическое самочувствие влияет на наши мыслительные способности. В одном из исследований детям предлагали посмотреть видео и послушать музыку, которая вызывала у них весёлое или печальное настроение. Затем испытуемые проходили психологический тест, где требовалось быстро отыскать определённый узор внутри фигуры, то есть сосредоточить внимание на деталях. Сам я заранее предположил, что весёлые дети справлялись с заданием лучше, но оказалось, что всё наоборот. Весёлые дети выполняли тест хуже, чем грустные. Возможное объяснение: мы не ищем ошибок, когда у нас всё хорошо. Всё и так отлично, зачем напрягаться? Когда мы чувствуем себя хорошо в психологическом плане, мы склонны перерабатывать общую информацию, пропуская мелкие детали. Интересно и то, что нас гораздо легче обмануть, когда мы в хорошем настроении. Возможно, потому, что мы не склонны в этот момент критически анализировать детали. Когда нам плохо, происходит противоположное. Мы перерабатываем информацию критически, сосредоточившись на деталях, на поиске ошибок. Само собой не одно и то же пребывать в весёлом или печальном настроении после прослушивания музыки и быть счастливым либо же в депрессии. Однако исследования указывают на нечто интересное. Психологическое самочувствие идёт рука об руку с нашими мыслительными способностями. А какие именно способности востребованы, бывает по-разному. Иногда требуется критический подход, поиск решения проблемы, остановиться, задуматься, сосредоточиться на угрозах и трудностях, ещё и ещё раз провернуть всё в голове. В этот момент мы можем чувствовать себя подавленно, В других случаях лучше видеть целостную картину, быть более склонным к риску, двигаться вперёд. Тогда мы чувствуем себя хорошо в психологическом плане. Стратегия мозга в виде депрессивного уклонения от всего, когда ему нужно обдумать важнейшую жизненную проблему, называется гипотезой аналитического размышления. Возможно, зимой-весной 20 лет назад со мной происходило именно это. Я не утверждаю, что уходить в размышления с головой хорошо, Наоборот, это часто бывает деструктивно и парализует волю к действию. Но помните, что в некоторых ситуациях мыслительные способности идут рука об руку с подавленностью, а в других, напротив, важно любой ценой дать старикача. Притянуто за уши. Вспомните, был ли в вашей жизни период, когда вы чувствовали себя подавлено и, возможно, уединялись. Не оказался ли этот период в итоге исключительно важным? Возможно, вы решили вопрос, который вас долго мучил. Возможно, вы в какой-то степени рады, что так сложилось, потому что научились чему-то важному. Может быть, у вас был какой период. А может, нет? То, что какая-то вещь может быть полезна, не значит, что она полезна всегда. Могут существовать естественные причины, на которые мозг реагирует, занижая наше настроение, так что у нас развивается депрессия, не имеющая никакого отношения к стрессу или древней защите от бактерий и вирусов. Одновременно следует помнить, всё, что связано с мозгом, очень сложное и комплексное, и особенно то, что касается депрессии. Часто трудно объяснить, почему кто-либо впал в депрессию. Реальность не чёрная и белая, это бесконечное количество оттенков серого. Нельзя утверждать, что депрессия выполняет какую-либо функцию и связана либо с воспалением, либо с размышлениями перед принятием жизненно важного решения. Но на этой серой шкале, начинающейся от психосоциального стресса, которым нужно управлять и заканчивающейся на уровне биологически защитных механизмов, которые сложно контролировать, мы очень часто недооцениваем биологический компонент. И хотя депрессии свойственны дисфункциональные размышления, не ведущие абсолютно никуда, в них могут иногда быть моменты ускользания с целью обдумать и принять важное для жизни решение. Если мы считаем, что страх или депрессия автоматически означают, что мозг сломался или заболел, то мы забыли. Важнейшая функция мозга выживание, а не психологический комфорт. Это, конечно, не отменяет того факта, что депрессии и страхи парализуют, разрушают и могут даже унести жизнь. В следующей главе мы с позиции мозга рассмотрим некоторые важные ключевые моменты в лечении. Я особенно в профилактике депрессии и страхов. Начнём с того, что у вас, вероятно, ассоциируется со скукой, но в историческом контексте означало гибель человека. С одиночество